Разумеется, не на физическом плане. Просто я так ощущаю себя среди мокрой черной пустоты. Бывает, что после такой трансформы я начинаю видеть прошлое, с некой особой точки, находящейся вне времени и пространства. Когда такое случается, тренировка продолжается без всяких срывов. «Куст так куст, что делать?» Спокойно и солидно горю у перекрёстка веков. Мимо меня проходят армии теней, всякие Александры, Дарии и Тамерланы. Я не вступаю в контакт, просто горю и всё. Тени прошлого, может, и не понимают, что они тени прошлого, но что лучше не соваться, догадываются и идут себе мимо. Изредка меня видят люди, которые наелись какой-нибудь дряни. Особенно много таких зависло в шестидесятых годах двадцатого века, но есть и в других слоях. Эти иногда подходят поговорить. Тут я уж реагирую по обстоятельствам. Бывает и шугану. А если воспитанный человек, так и я веду себя воспитанно. Недавно вот симпатичный юноша попросил огурца на хорошем иврите. «Так я дал». Разве же мне жалко? В общем, неожиданностями меня не смутить, и к любому заданию я готов. Напоследок скажу, что кроме мистического и житейского опыта, я вынес для себя из всех этих приключений еще одно — понимание того, как мы, люди, влияем на историю. Реальность — это пластилин с изюмом. Человек давит пальцами на возникающую перед ним пластилиновую картинку под названием «Мир», чтобы выковырить для себя несколько вкусных крошек. А на этой картинке рушатся башни, тонут корабли, гибнут империи и цивилизации, но это, как правило, видят уже другие. И вот что я постиг в своей ване, Человека нельзя ни в чем обвинять, ибо если мы начнем искать его с помощью самого яркого фонаря, мы поймем, что никакой отдельной личности нет. А есть просто элемент. На множестве пластилиновых картинок, измятых пальцами других любителей изюма, которых перед этим также мяли третьи, и так от начала времен. И в результате все вокруг стало именно тем, чем стало. И чем оно сделается потом, Зависит от того, как его будем мять мы с вами. А про свои планы на этот счёт вы знаете намного лучше меня. Вот именно поэтому я такой пессимист. А это ведь ещё самый розовый взгляд на вещи. Я не говорю, что кроме изюма в этом пластилине полно иголок. Да и сам он часто бывает похож на совсем другую субстанцию. Хотя... Чисто теоретически у России есть шанс. Ведь кто-то из богатых соотечественников, нанюхавшись кокаина, вполне может проплатить шмыги крутые бабки и ввести в стране разделение властей. Или устроить, к примеру, чтобы владельцы гранитного трона посадили за коррупцию кого-нибудь из соседей по даче, а не очередного участкового терапевта. Если подать заявку через комнату гак Гактунгра... Все эти вопросы можно решить очень быстро, но только кто платить-то будет. Ведь деньги в России есть только у тех, кто... Но ну, вы понимаете, чего же они станут сами себя серпом по яйцам? Вряд ли. А пиндосы-шмыги платить не станут, не потому что злые, а просто Конгресс таких денег не даст. И когда об этом думаешь, становится, конечно, грустно. Все-таки столько лет носил на груди паспорт с двуличным российским орлом. Есть и другая причина, по которой у меня часто бывает депрессия. Дело в том, что американцы вскрыли мой зуб и самым тщательным образом его исследовали, но не вынули пломбу, а заново залили цементом, решив, что эта проверенная годами технология вполне подойдет и для их целей. Устройство российского артефакта вызвало в них большой интерес, я бы даже сказал энтузиазм. Такого они давно не видели. Ого, да тут подстроечный резистор. Его, наверное, надо такой маленькой отверточкой...